Глава 9, Среда, 17 декабря. День. Нью-Йорк. Пятая авеню. Стальная дверь в элитную квартиру лишь снаружи была отделана темным полированным дубом. Внутри ее тяжелила броневая плита. «Только гранатометом высадишь», — похвалился вину из движению ключа, замок покладисто лязгнул. «Прошу». «Зря мы сюда», — заворчал Чак, подозрительно осматриваясь и даже принюхиваясь. «Ты же тут Фримен селил. Забыл уже?» Допомню да я. — легкомысленно отмахнулся Степан. — Ну ладно, ладно, уходим. У меня и другие норы есть. Чужую тень призрак медведя уловил боковым зрением, но не поспел. Незнакомец, затянутый в черный джинсовый костюм, бесшумно шагнул за обширной ванной и выстрелил навскидку. Пистолет с длинным набалдашником глушителя будто чихнул, а пуля вошла в окорчуку в грудь. Проклиная свою медлительность, индейец выхватил Вальтер. Два выстрела слились в один, но киллер успел выскочить за дверь, хоть и припадая на раненую ногу. «Твою ж мать!» Не думая, Чак перешел на русский, на ином языке не выразить переполнившую его ярости боль. Он упал на колени и разворошил рубашку на Степане, обильно мокнувшую кровью. «Зато наградят!» — пробулькал Вакарчук, пуская черную стройку с губ, дрогнувших в улыбке. «Посмертно!» И умер. Медленно выдохнув, призрак медведя ладонью прикрыл неподвижные веки друга и стремительно покинул квартиру. Бронированная дверь замкнулась с жирным щелчком, словно пасть чудища отведавшего человеченки. Кровавые капли вели индейцы, как волка, упустившего оленя под ранка. Заодно и тоскот гонишь, Некогда на охоте тосковать. «Врешь!» — бормотал Чаклю тоскались. «Не уйдешь!» В холл наемный убийца спускаться не станет, там охрана. На крышу ходу нет, двинет по колонной галереи. Метнувшись от входа в колонаде, призрак медведя услыхал зловещий зуд пули. Увесистый калибр щепнул по камню, выбивая щербину у каннелёры. Индеец мрачно улыбнулся, хромой стрелок теряет силы. Мягко толкая ногами мраморный пол, Чарли пронесся через всю галерею, не заглядывая между круглившихся колонн, пятна крови указывали путь, и с разбегу прижался спиной к стене. «Ха!» — вышепло воздух из легких. Киллер засел у входа в западное крыло, пуля чиркнула по полу, вызванивая «не подходи». Опустившись на колено, Чак выстрелил в белую, отделанную золотом дверь. Задрогнувшись створкой, охнули. Показалась нога в черной штанине, она вяло сучила, скребясь по полу башмаком. Вторая пуля перебила конечность. Мгновенным прыжком, одолев порог, индеец отнял пистолет, пьяно качавшийся в руке стрелка, и присел рядом. «Кто тебя послал?» — бесстрастно спросил он. Искаженный болью, залитое потом лицо киллера словно плавилось от злобы, а голубенькие глаза смотрели, не мигая. Призрак медведя приставил дуло к колену наемника и нажал на спуск. Подранок заверещал, словно подхватив короткий напев выстрела. «Кто тебя послал?» — хладнокровно повторил индеец, тыча дулом в пах. «Это Морган!» — взывал чужак. «Генри, старший который, не стреляй только, не...» Третья пуля оборвала дозволенные речи. Вечер того же дня. Нью-Йорк. Итанс-Некроуд. Имение Морганов раскинулось на Лонг-Айленде, занимая приличную площадь и выходя к заливу Хантингтон. Тропинки и просеки ветвились от подъездной дороги, уводя к берегу, на травянистые лужайки или в тень деревьев. Впрочем, зима внесла свои коррективы. Мерзлый песок пляжа стыковался с льдистыми перепончатыми заберегами, бурая трава пучками торчала из-под белых наметов, а кривые черные ветви обвисали безрадостно и голо невидимая обслуга расчистила от снега лишь центральные аллеи, сгребая сырые комья на газоны, где велись натоптанные стежки. Чак внимательно осмотрелся. Он стоял прямо под развесистой яблони, и озябший дозорный, что ходил взад-вперед по дорожке, не замечал его. Секретов в том насчитывалось два. Индеец стоял совершенно неподвижно, слившись с замерзшим садом, а белый маскировочный костюм помогал терпеть легкий морозец. Часового, что обходил южный сектор периметра, Чарли снял и забросал снегом четверть часа назад. Как раз подъехал хозяйский кадиллак, необъятная приземистая машина цвета темной бронзы. Генри Стерджис Морган-старший, несмотря на восьмой десяток, выглядел моложаво. Правда, севая гривка на его голове, окаемлявшая изрядную плешь, явно не годилась для скальпа. Призрак медведя дернул губами в подобие улыбки. А ведь чует угрозу хозяин поместья. Тёзка знаменитого пирата. Вон сколько охраны снует вокруг и около особняка. Ничего, он дождется. Сила и храбрость важны для воина, кто спорит, но нельзя забывать и о терпении. Полчаса спустя солнце село, утонув в сизой хмаре, и длинные синие тени слились в неразличимый сумрак. У главного здания вдоль подъезда и центральной аллеи зажглись фонари, темноту. На террасу выбрался сам Морган-старший. От ужина фон расслабился, в чем ему помогла стопочка драгоценного «Хеннесси Бате Дю Сикль Коньяк». Вяло отмахнувшись от телохранителей, дедушка Генри неторопливо зашагал по выметенной дорожке, кутаясь в меховую доху. Чак двинулся наперед, ступая медленнее старика-разбойника. Если телохраны опытны, они перехватят быстрое смещение. Не перехватят. Стоило Генри Моргану-старшему увидеть перед собой белое привидение, как он задохся от ужаса. Вырваться крику помешал нож, клинок вонзился в морщинистое горло по рукоять. Сиплый клёкот вспух редким клубом пара, и Чак ловко подхватил доху, вытряхивая из нее мертвеца. Скинуть камуфляж, сунув его в сугроб, — секундное дело. Индеец накинул на голову меховый капюшон и застегнул доху на пару петель. Возвращался он неторопливо, копируя шарковшую стариковскую походку. Персонал почтительно ожидал босса на террасе, но старик сутулись добрел до лимузина и устроился на месте водителя, не забыв потопать, чтобы не выпачкать коврик под ногами. В зеркальце было видно, как заволновалась прислуга, но бежать к машине не решился никто, знали крутой нрав хозяина. Мотор взревел, Чак, взглядывая на зеркала, погонял шатаны с поршнями и тронулся с места. Решетчатые ворота на выезде чернели узором наполовину. Охранник бросился бегом, распахивая вторую створку, чтобы не дождаться гневного сигнала. «Умный мальчик», — усмехнулся призрак медведя. Кадиллак неуклюже вывернул и понесся, набирая скорость. Индейец откинул капюшон. «Далеко уйти не удастся. Еще минут пять, и охрана наткнется на труп. Поднимут тревогу». «Успею» прикинул Чак. «Вопрос не в этом. Дальше-то что делать? Как быть? Кем и где? Возвращаться на Пятую Авеню? А смысл? Товарищей и друга больше нет, а мертвая плоть всего лишь опустивший сосуд выпитый судьбой до дна». «На Кубу», — безразлично подумал Гоустбир. «Наверное, больше некуда». «Среда, 31 декабря, вечер, Московская область, Щелково, 40. Рита достала из холодильника блюдо, на котором разлеглась селедка под шубой. Темно-розовый слой майонеза, пополам стертой свеклой, выпукло покрывал салат, а поверху Настя нарисовала огромную снежинку, пуская стройку провансаля. Девушка грустно улыбнулась, глядя за окно. За темными соснами разливались желтые огни переулка, что скатывался к проспекту Козырева. Людей на улицах почти не видно, кроме самых запоздавших, да и транспорт накануне Нового года предпочитает дремать в гаражах. Лишь изредка проносились светло-оливковые «Волги» с шашечками да новенькие такси в ТЭПТ, серые с красными крышами. Миша называл их «Микриками». Рита длинно вздохнула и попыталась прижаться лбом к холодному стеклу. Увы, не дано. Огромный живот упирался в подоконник. Хорошо, хоть особый комбинезон поддерживает пузо, а не то все обвисло бы. Глаза увлажнились, и ночные огни задрожали, расплываясь. Снег пошел. — тихонько сказала Настя, обнимая девушку со спины. — Да, — вытолкнула Рита. — Не реви, — нарочито сурово сказала Гарина младше. — Все хорошо. Тебе же сказали, состояние стабильно тяжелое. — Вот именно что тяжелое, — пробормотала будущая мама. — Тут главное слово «стабильное», — с чувством молвила будущая тетя. — Поняла? А кома... Подумаешь, кома. Она небрежно повела плечиком. «Ты не представляешь, до да чего тяжко его видеть!» — ворвалась Рита. «Лежит. Неподвижный. Весь обклеенный датчиками, трубками какими-то. И только приборы попискивают. Тоже как-то утешают. Сердце бьется, легкие дышат». «Ох, редко! теперь и Настя вздохнула. «А ты с Мишечкой разговаривала? Доктор сказал, что он может слышать». «Болтала». — слабо улыбнулась Гарина средняя. Зависла тишина, перебиваемая мурчанием холодильника. Девчонки! донесся зов Лидии Васильны. Идем! откликнулась Анастасия Петровна и затеребила старшую подругу. Пошли, пошли, хватит, нюнить. Не-не-не-не. Она бережно перехватила блюдо. Тебе нельзя тяжести таскать. Пошли уж, кот, отстань. Ну, животное, неодобрительно сдинула Настя. Вон сколько уже наложили! И тебе еще мало? Ма. Басиста отозвался Коша. «Проглот!» — засмеялась Мишна мама, дотягиваясь до макушки наряженной елки и увенчивая деревца красной звездой. Рита старательно улыбнулась свекрови, хотя благодарность испытывала самую настоящую. Бросили ведь все, приехали к ней, запавшись носовыми платками. У Лидии Васильевны любящий муж, у Настюны жених. Хотя обе этому уверяли, что так уж вышло, заявку на пропуск в самый канун подписали. «Ну-ну!» «Наливайте, Лидия Васильевна!» Громко и бодро сказала она. — Пора. — Шампанское не будем, — живо ответила Гарина-старшая. — Проявим солидарность с обеими вами. — А точно девочка? — Точно, — улыбнулась Рита. — Дважды УЗИ делали. Сразу вспомнилось, как холодный датчик скользил по надутому животу, а на сером экране УЗИ-стри появлялись белесые тени, складываясь в ножки, ручки, головку. В ее дочь. Отсылка к памяти сбавила минор. Все ведь как всегда. Те же самые гирлянды перемигиваются на елке. Из телевизора рвется веселый говор. Кабачка 13 стульев. А Мишечка? Он ведь живой. Только как бы спит. Но обязательно проснется. Рита улыбнулась, глядя, как Лидия Васильевна раскупоривает абрикосовый сок «Глобус». Нет, вовсе не из солидарности отказались гости от шампанского. Просто раньше именно Мише доверяли открывать бутылку игристого и пенистого. А теперь... Покачав в руки бокал сока, девушка внезапно заговорила о том, что для нее самой стало табу. «Знаете, я потом долго корила себя, все искала вину, но так и не нашла». Рита глянула поверх накрытого стола, в черноту за шторами, чуть тронутую желтыми блесками, рассыпанными по этажам. «Там на яхте была такая невысокая надстройка, но авиапушка пробивала ее насквозь. Снаряды рвались с противоположного борта. Единственное укрытие под бронепалубой, но надо было сделать 10 шагов до туда. Спуститься, открыть дверь, залечь. А времени нет вообще. Фантом стреляет, гатый, стреляет. Я упала, а Миша прикрыл меня. У него было такое лицо, он словно прощался и просил прощения. Думал, что не сможет меня защитить. Ну да, хватило бы и одного снарядика. не мелкие такие, в два пальца толщиной. Но нас бы порвало запросто а пушка ударила по палубе и брызнули осколки. Рикошетом я чувствовала, как Миша вздрагивал. Ох, потом все так закрутилось, завертелось. Я что-то делала, кого-то звала. Все, знаете, как в тумане. По-настоящему я пришла в себя на борту самолета. На спецборту. Лидия Васильевна всхлипнула. — А давайте выпьем за Мишу, — сказала она звонким голосом. — Давайте, — поддержала Настя. Три бокала сошлись, издав гаснущий звон. Вкусненько, оценила Рита и чуть огорчилась, глядя на рассеянную маму Миши. Ну вот, и вы. Нет-нет, встепенулась женщина. Просто на ум пришло. Помнишь, ты как-то это в Германии было. Ты тогда рассказывала, как с девчонками лечила Мишу наложением рук. И помогло же? А, затянула девушка, отставляя бокал. Да. Слушайте, а надо попробовать вдохновилась она. — Так я и говорю, — с жаром поддержала Лидия Васильевна. — Начинается, начинается, — подскочила Настя. — То есть кончается, год кончается. Пани Каролина так и не допела. На экране высветились куранты Спасской башни. Легкий снежок косо скользил, трогая Креблевские ели, и крупным планом чуть напряженное лицо Андропова. Так и не привык Юрий Владимирович к прямым трансляциям. — Дорогие товарищи! — четко даже, слишком четко выговорил президент. Мы провожаем уходящий 1980 год с разными чувствами. Много случилось всего и всякого. Мы тщательно и последовательно перестраиваем плановую экономику, внедряя рыночные элементы, развиваем социалистическую интеграцию, и уже второй год подряд рост нашего ВВП превосходит 14%. Мы одерживали победы, а нас пробовали на прочность. Наши ресурсы не дают коллективному Западу покоя. Но по обе стороны Атлантики снова просчитались, не учтя главный ресурс Советского Союза. Человеческий. Народ и партия едины. Именно поэтому мы поддержали народную Польшу, не дали расколоть соцдружество зачинщикам переворота в Варшаве и его заказчикам. «Правда, в Вашингтоне нам прочит долгую войну с поляками». Он спокойно улыбнулся. «Нет, товарищи, войны не будет». Однако не стоит забывать о польском национализме и шляхетском гоноре. Вот в чем корень всех бед. Надеюсь, четвертый раздел Польши охладит пыл националистов. ГДР уже приросла Силизией и Померании, а к Советскому Союзу отошла польская часть Восточной Пруссии и Белостокская область. Но в отличие от беспредела, учиненного властями Варшавы на так называемых «возвращенных землях», сразу после войны поляки не будут подвергаться гонениям ни в ГДР, Не в СССР. Национализм, товарищи, несет прямую угрозу завоеваниям октября и вне наших границ, и в самом Союзе. Но мы не позволим врагам раздувать междуусобицы на нашей земле. Добавлю к сказанному, что социалистическое содружество ныне сплочено, как никогда прежде. Новый лидер Югославии Ива Милевич решительно демонтирует порочную систему объединенного труда и основанную на ней договорную экономику. Именно благодаря Милевичу была достигнута провозглашенная югославским руководством цель. И после Тито – Тито. Иону Георгия Мауреру, генеральному секретарю румынской компартии, лишь в ноябре вручили президентский скипетр. Однако он успел за столь короткое время сделать многое. Например, восстановил Муреше-венгерскую автономную область. Также и Мехмед Шехуб, первый секретарь ЦК Албанской партии, труда и председатель Совета министров Албании, успешно реализует курс примирения с братьями по социализму. «А давайте загадаем желание», — воскликнула Настя. «Написать на листочке», — улыбнулась Лидия Васильевна. «Потом сжечь и выпить вместе с пеплом». «Фу», — покривилась Гарина младше. «Еще чего? Да просто задумаем и захотим только сильно-присильно». «А давайте», — по-детски обрадовалась Рита, — «загадываем». «Поздравляю вас с новым 1981 годом!» — донеслось с экрана. «С новым счастьем, товарищи! С новыми победами!» Накатил дальний гул. Куранты звонко отыграли мелодию. И поплыл на бат. «Три, четыре, пять!» — громко считала Настя. «Пусть Мишечка выздоровеет!» — взмолилась Рита. «И пусть все-все-все будет хорошо!» «Двенадцать! Ура!» Бокалы, налитые соком, сошлись, цокая извиня. Огромная голубая планета вкатывалась на следующий виток вокруг Солнца. Четверг, 8 января 1981 года. День. Зеленоград. Первый западный проезд. Зябко кутаясь в шубку, Рита поднялась по ступеням к заводской проходной. Настя сегодня отдыхает после смены. Очень гордая она довезла подругу на Мишины Волге. Второй месяц с правами. Водит грамотно, осторожно, хоть и ойкает шепотом. Рита сморщила носик. Ей самой за руль рано пока. Дочь упрется в руль. Да не дай бог. Тот, кого она ждала, покинул проходную. Крепкий мужчина лет сорока. «Дик Владимирович!» запищала девушка. «Дик Владимирович!» Мужчина удивленно глянул на нее, поправив темные очки. «Простите», затянул он. «Вы же Сухов?» затараторила Рита. «Военный представитель? А как это, военпред?» «Ну да», подрастерялся Сухов. «Хм...» «Чем обязан такому вниманию?» «Понимаете...» — заспешила девушка и выдохнула, успокаиваясь. «Меня зовут Рита, я жена Миши Гарина. Помните такого?» «А, ну да, помню, конечно», — обрадовался воинпред «А где он сам?» «В больнице», — выпалила Рита. «Миша в коме, и понимаете, он рассказывал мне однажды, что вы тоже обладаете м энергией или силой. Не знаю, как вы ее называете. Вы ее не потеряли?» Усмехнувшись, Сухов снял очки. «Взгляните!» Девушка присмотрелась. Очки как очки. Вот только на черных стеклах светились прозрачные точки, будто прожженные взглядом. «Дик Владимирович!» Рита сложила ладони. «Помогите Мише!» «Как?» — оторопил военпред. «Просто поделитесь силой!» Горячо заговорила девушка, хватая Сухого за рукав. «Мы сегодня соберемся. Я, Света, Наташка, Зиночка, Аля, Марина. У нас однажды получилось...» Мы спасли Мишу в тот самый год, когда вы с ним встретились, наложили руки и передали Мише нашу энергию. У меня или у Светки той силы капелька, но когда мы вместе, она хоть что-то дозначит, а у вас ее много. Да мне не жалко, растерялся Дик Владимирович. Просто я никогда не пробовал хм, делиться. Так попробуйте, воскликнула Рита. Да? Поехали! Поехали! махнул рукой Сухов. Уговорили. «Тот же день. Позже. Москва. Улица Грановского». Убедить охрану кремлевской больницы оказалось непросто, но этим тупым сторожам не стоило злить Риту. Звонок самому Иванова сработал, как сим-сим, а тут и Марина Ершова подъехала. Охранники увяли. Эгрегор, гордо подумала Гарина, оглядывая подруг. Девушки шагали по гулким коридорам, шикая, прикладывая палец к губам, но тут же поднимая голоса. «Ой, девчонки, я боюсь!» — запречитала Альбина Диновицер. — Да чего? — вытаращилась Рита. — Ой, не знаю, я Мишку целую вечность не видела. А вдруг у нас ничего не получится? — Типун тебе на язык! — энергично завернула Тимоша. Так свои продолжали звать по старой памяти Зиночку Жукову. — Девочки, не ругайтесь! — попеняла подругам Света Сосницкая и вздохнула. — Житие мое! Какое житие твое! — предразнила ее Наташа, истлекосясь на сухого, и затянула. — Молодежь! А сама-то! Засмеялась Марина Ершова и в испуге зажала рот ладонью. Военпред ничего не говорил, лишь головой качал, посмеиваясь, да с любопытством глядел вокруг. В Кремлевке он не бывал. «Тс -с -с», сказала Настя, осторожно открывая дверь палаты. «Недолго», — сказала очень строгая медсестричка, вряд ли намного старше самой Анастасии. Девушки глядвенно закивали, поправляя белые халатики. В палате стояла лишь одна единственная койка. Миша Гарин лежал, как его положили. Одеялом укрыт по грудь, голова утопает в пухлой подушке. Проводки от налепленных датчиков тянутся к стойке приборов. Какая-то трубка торчит изо рта. Экран монитора старательно выписывает плавные синусоиды и пильчатые линии, ритмично попискивая и мигая. «Дик Владимирович», — почему-то шепотом позвала Рит, — «становитесь за спинкой кровати. Ладно?» «Ладно», — кивнул Сухов, занимая отведенное ему место. «Мы начнем, и сразу вы». «Понял». Марина осторожно потянула одеяло, раскрывая пациента. «Тимоша, Аля!» — велела она негромко. «Вы со мной!» «Ой, совсем как тогда!» — сошептала Альбина. Рита со Светой и Наташей встали по другую сторону койки. «Начали!» — выдохнула Настя. Девичьи ладоши легли на Мишину грудь и живот. «Дик Владимирович!» — ритин голос вздрагивал от напряжения. Воинпред резко кивнул и осторожно, боязливо даже, возложил обе пятерни на голову коматозника, кончики пальцев сдвигая на лоб. Гарина облизнула губы, в ладони толкнулся потаенный жар. «Теплее, теплее», — голос Марины позванивал. Приборы запищали, и Рита испуганно вздрогнула. «Все нормально, девчонки», — промормотала Светлана. «Пульс участился, и наполнение хорошее. Ой, Дик Владимирович, даже мне печет!» «Нормально, нормально, товарищ Сухов!» — нервно хихикнула Наташа. Рита вздрогнула, уловив шевеление под руками. «Девчонки!» — ухнула она. Миша Гарин моргнул и открыл глаза.